Идти пришлось минут десять, и это доставило командиру полка неожиданное удовольствие. Ветер унес удививший его утром туман, теперь воздух был чистым и почти хрустящим от прозрачности. Скрип снега под ногами создавал смутные впечатления чего-то приятного, то ли оставшиеся с детства, то ли уже с тридцатых годов когда командование его училища вдруг полюбило устраивать курсантам многокилометровые на 3-4 часа бега лыжный марш-броски со ждущей на финише горячей едой и несложными призами для показавших лучший результат рот. В итоге к отведенной второй эскадрильи зоне рассредоточения майор подошел с настроением, радикально отличавшимся от того, Какое у него было час назад. Товарищ командир полка! Ладно, ладно, Олег, отмахнулся он под жеста нового комеска, едва дав подполковнику показать намерение отдать приветствие. Что бы я ни было, я знаю. Как вообще? Вообще ничего, пожал плечами лисицын. Поначалу мне владлен не понравился, нервничал, водило его здорово. Лишние 600 литров под брюхом, строгий самолет в управлении стал. Ручкой мягенько так работать приходилось. Но потом ничего. Справился с собой и шел без нареканий. Барнажирование без событий. Единственная польза, что получше освоились с районом. Я бы предложил первую и третью эскадрилью в тот район отправить. На следующую тревогу или в плановый вылет на 16 часов. — Лучше первую. Она там не была еще. Но это вам решать, товарищ командир. — Как вы сходили? — Хорошо. С удовольствием сказал майор то, что думал. — Сожгли командный сортир или что-то другое, столь же ценное. Облили огнем окопы. Может, и попали в кого Корейцы сработали на редкость качественно, обозначили цель хорошо, как требовалось, и точно по времени. Насколько хорошо такое бывает, часто можешь догадаться сам. Более того, даже их штурмовики отработали без проблем. Вот это меня окончательно сразило. Штаб ОВА сработал как часы. Единственная ложка дегтя... Это так и не подошедшее прикрытие китайцев на посадку нашей собственной группы прикрытия. Так мы его и не дождались, и ничего вразумительного по этому поводу не услышали. Но идеально ведь никогда не бывает, и обошлось же все. А корейские ребята молодцы, всегда бы так. Они помолчали. А потом почти одновременно расправили плечи и развели локти в упражнениях, разминающих затекшие мышцы спины. Это совпадение насмешило всех троих. — Вообще у меня такое ощущение, — сказал Марченко, когда все отсмеялись, — что мы воевать научились. Я имею в виду мы, коммунисты. — Научили, — пожал плечами майор Скреба. Если человека так и бить, как нас били в сороковых, то или научишься, или тебе конец. И всей стране вместе с тобой естественный отбор. Слышали про такое? И слышали, и видели, — буркнул Олег. Скреба, не задумавшись, ни на мгновение кивнул. Настолько точно это было сказано. Он тоже видел подобное больше, чем хотелось бы. — Товарищ командир полка, — решил попросить он, воспользовавшись удачным вроде бы моментом. — Я снова ходил разговаривать в штаб дивизии, и мне было сказано, что боевые вылеты в составе 913-го на ваше усмотрение. — Разрешите следующий вылет вместе с подполковником Лисицыным? — Хм, комполка посмотрел на него, прищурившись с демонстративным превосходством, смешанным с изрядной долей юмора. В двадцатые годы было такое выражение «смотреть, как царь на еврея». Получилось похоже. «Тебе так понравилось драться с ним рядом?» — полюбопытствовал он, глядя поверх головы майора Скреба и с интересом ожидая ответа. «Понравилось», — признался тот. Не нужно было симулировать плохую радиослышимость, чтобы претендующего на команды бреда не слышать. А бывает, между прочим. — Бывает, — протянул командир полка. — Ты ты, ты, майор, значит, команды, это тебе или подполковник, или полковник отдает? Или даже генерал-майор? — Хм... Кто это у нас из старшего командного состава, вродимый тридцать второй ад, способен выдавать такой, как ты выразился, командноподобный или претендующий на команды бред, а? Ну ладно, не обижайся, — добавил он, увидав, что майор нахмурился. — Я тебя на слове не ловлю. Но с Олегом он повернулся к Ио Камеско и смерил его взглядом. «Что скажешь, Шас? Ты вроде бы говорил, твой узбекский герой что-то нервничает, так?» Ну, «После вчерашнего это неудивительно, разумеется. Но я бы предложил взять Николая Ильича, если он вызывается». «Неведомым», — быстро отозвался Олег. «Иметь ведомым майора, тем более такого летуна, как Ильич, это как если водкой цветы поливать». — Эстетично, но вредно. Владлен не подведет, я в нем уверен. Просто машина у него новая. Да и ночью взлетели опять же. Мне и самому не стыдно признаться, знаете ли, после такого перерыва это здорово давит на нервы. Мне так было страшновато. Владлен уже давно не пионер, а усталость не с бухты-барахты накопилась, который бой парень проводит. Когда мы в последний раз Улумбейский дом отдыха организовывали? Давно, признался комполка. Да только ты сам все знаешь, так что не надо на меня. А, -а, -а, -а, -а он махнул рукой. А делай, как считаешь нужным. Ты офицер и комэска. не пущать, когда боевой летчик в бой рвется, это опозорится на весь корпус. Так что считайте что я с признательностью согласился. «Тогда пусть берет третье звено, у него командир послабее». «Буковкина, что ли? Старшего лейтенанта?» «Да, давайте, в общем, сколько сейчас времени. И какого черта мне все время кажется, что с юга как будто вспухает что-то? Это артиллерия или я не доспал сегодня?» Все трое прислушались, глядя куда-то в горизонт. Кажется, нет, неуверенно произнес Олег после нескольких секунд молчания. Не похоже, да и далековато, чтобы услышать, будь это даже действительно артиллерия. Арт подготовка, предположил Скребо, 107 и 122 миллиметра, или американские 150 миллиметровки, когда много. Их и у нас, пожалуй, слышно должно быть. Или... Командир полка и его штурман одновременно уставились майору в лицо. Настолько неожиданно он осекся. Или это морские пушки. И не с юга, а с юго-востока, с моря. Тяжелый крейсер. Бывает слышно километров за двадцать точно, а то и больше. Похоже на то. — настороженно признал Олег. — Я такие пушки слышал вживую, и больше, чем один раз. Была у меня такая возможность. Он нехорошо мрачно усмехнулся и сплюнул себе под ноги. В Ленинграде я слышал, когда линкорную пушку испытывали. Так тогда даже объявления в газетах давали, чтобы выкидышей не было от неожиданности. Такой был звук. А там тоже были десятки километров. Наших кораблей в Корейском заливе нет, значит. Но сейчас тихо, верно? Снова тихо. Показалось, да? Полк снова был готов к бою уже к десяти утра. Но самолеты оставались на земле. Радиолокационные посты и выносные посты наблюдения, стянутые линиями проводной и радиосвязи в один узел, завязанный на аэродром Аньдун, молчали. Не было никаких указаний сверху, хотя управление дивизии держало своего офицера в полку непрерывно, до самого вечера. Все это время, находящиеся в полной готовности, летчики ждали команды на взлет, но она так и не пришла. О том же, что ни Марченко, ни остальным все же ничего не показалось, стало известно лишь тогда, когда Гороховецкий и его масштаба обсуждали с командиром 913-го ЯПа результаты вылетов и задачи на следующий день. Более полная информация о произошедшем появилась, когда сведения об инциденте Тинго-Тон дошли до Москвы. Прошли весь путь требовавшиеся для того, чтобы попасть на вторую полосу правды, и вернулись обратно в Китай и Корею с очередным транспортным самолетом из Иркутска.